Эпиграф. За воем, сказал пёс. Книга голосов. Предисловие. В Португалии на родине Жозе Сарамаго выхода романа о прозрении ждали с огромным нетерпением, чтобы не сказать с жадностью. Ждали не того самого о прозрении, как новой встречи с прозревшими героями слепоты и обещанного автором скандала. Роман непременно вызовет горячую полемику, заверил Сарамаго, если, конечно, наше общество заснуло не слишком крепко. Издательство тоже внесли свою лепту, напустили соблазнительного туману, и вот книга вышла, и вскоре раздались обескураженные, чтобы не сказать обиженные, голоса критиков. Скандала не произошло. Все, кому не лень, сравнивали про «зрение» со «слепотой», и пиняли автору на сюжет, мог быть и поживее, на интонацию чересчур иронично и даже на выбор аудитории, слишком неактивна и политически неграмотна, и вздыхали: "Нет, это вам не слепота". А год спустя в стране прошли выборы в парламент, и о книге снова заговорили, теперь с изумлением. Роман стали перечитывать в попытке понять, предвидел ли Жозе Сарамаго такое развитие событий или же сам подсказал его португальцам. И вдруг увидели, то, что казалось недостатками книги, это по сути её достоинство прозрение. Конечно, не слепота, но неизбежное её следствие, следствие ведётся и в самом романе как раз в отношении героев слепоты. И некоторая неспешность сюжета компенсируется невероятной Беспощадной ясностью взгляда, как будто весь мир поместился на предметном столе, и автор отстранённый и немного насмешливо наблюдает его в микроскоп. С тех пор не произошло ни единого политического события, которое бы не было полностью или частично описано в прозрении. Я говорю не о Португалии. Достаточно начать читать книгу, чтобы увидеть, она и про нас тоже. Александр Богдановский.